«А что думает твой собеседник?» «У американцев мне нравится культура смотрения чужими глазами на мир, на ситуацию, на себя самого. Не значит, что у них всегда получается. Порой создаётся впечатление, что наоборот. Тем не менее, свидетельствую, как минимум осознанное желание есть». У нас же понимание подспудно понимается именно как сочувствие, просто, без черточки. То есть жалость. Приходит муж домой и рассказывает, какой сложный разговор у него сложился с начальником. не немой призыв. Пожалей меня. А жена сидела с больным ребенком. Тот капризничал. Не дал даже выйти в магазин, все нервы измотал. И ей не досуг слушать про начальника дебила. Она тоже не против, чтобы ее пожалели. Будьте уверены, в девяти случаях из десяти все закончится размолвкой и взаимной обидой. Поговорили, и каждая из высоких, договаривающихся сторон, останется пребывать в уверенности, что не понимают именно ее, хотя задача так изначально не ставилась. Что же до настоящего понимания в собственном смысле слова, то, повторяю, это вещь а. редкая, б. не всегда нужная, «В» иногда вредное. По первому пункту, надеюсь, возражений поступит немного. Это кто, когда и кого у нас интересно понимает. Так, чтобы в массовом порядке родители детей, как же, пока дети маленькие, они ничего не могут объяснить. Когда они становятся взрослыми, жизнь как раз меняется настолько, что между поколениями встает стена различного опыта от манеры одеваться до лексики. Дети и родителей В детстве это опять-таки недоступно по причине отсутствия мозгов. Потом не хватает времени, да и характер у предков с возрастом портится. Жены мужей? Попробуйте вникнуть в психологию этих вечно неуверенных в себе и вечно самоутверждающихся, самовлюбленных балбесов. Мужья-жен? Да разве хоть один мужчина, будь он даже гинеколог, испытал на своих внутренностях и нервах такую банальную неприятность? которые отравляют третье жизни с регулярностью полнолуния, и хорошо, если с регулярностью. О чем с ними после этого можно говорить? Подруги подруг случаются, но лишь до тех пор, пока это ни к чему не обязывает, или пока не пересекутся интересы. В общем, вранье это все. Сегодня хоть эмансипация облегчает контакт, а подумайте, о чем мог говорить тридцатилетний, то есть по тогдашним меркам пожилой Андрей Балконский с шестнадцатилетней Наташей Расптовой, а ведь чуть не поженились, так бы детскими пеленками все темы исчерпались бы. Еще лет сто назад даже круг чтения отличался на мужской и женской половине дома. Муж читал Мапасана, Изоля, жена Чарскую и Вербицкую. Впрочем, сегодня говорят, тоже существуют какие-то дамские романы. Не знаю, не видел. Все как-то руки не доходят.